Кладовая гор. Часть третья. Глава первая. Плод из пробковой коры, дурной сон Анюты, разговор о Ваче, обследованное обнажение, кладовая гор. До обеда Пахом Степанович успел сколотить раму и закончить подвязку нижних жердей. Получился большой неглубокий ящик. После обеда этот ящик туго набили пробковым корьем. Через кору были пропущены распаренные и скрученные тройниковые лозы. Они охватывали нижние жерди, и оба конца лоз, пропущенные сквозь толщу коры, укреплялись на верхних жердях. К вечеру плод был готов. Все делалось по чертежам Дубенцова, только слой коры пришлось немного увеличить, чтобы придать плоту большую плавучесть и устойчивость. Плотно покатах спустили в реку, и он легко и плавно заходил на ее поверхности. Удачная посудина, с удовлетворением разглаживая бороду, произнес Пахом Степаныч. Дредно, ликовал Дубенцов. На нем хоть кругосветная, радовалась Анюта. Дубенцов первым зашел на плот, за ним последовали Анюта и Пахом Степанович. Плод лишь на немного погрузился в воду. Он был устойчив и послушен шестам. Позади на шпиле был насажен Пахомом Степановичем большой широкоопасный руль. Все втроем уселись на плоту, отдыхая после дня напряженной работы. Легкая прохлада от реки обвивала их, и каждому было приятно посидеть за дружеской беседой. «Поплывем, конечно...» «Дело завтра?» — спросил бахом Степанович своих спутников. «Да, отдохнем ночь, а завтра поутру и тронемся», — соглашался Дубенцов. «Кстати, я тут сегодня обратил внимание на одно интересное обнажение вот в этом направлении», — указал он рукой в сторону, куда хотел собирать пробковую кору. «Нужно обязательно его посмотреть». «Это где трещина через весь обрыв?» — спросила Анюта. Я тоже хотела сказать тебе о нем. По-моему, это или сильно метаморфизированные, смятые осадочные породы, или выход изверженных пород. Я подозреваю последнее, — сказал молодой геолог. А это очень важно даже для определения места нашего нахождения. Почему? А помни, что говорил Федор Андреевич при первой нашей беседе тогда вечером? Это об интрузиях или метаморфизме пород, типичных для центра сихота олиния? Именно. Отсюда, как следствие, мы находимся в центре сихота олиния. Такое подозрение у меня имеется. То есть в одном из трех хребтов, которые составляют здесь основные центральные цепи сихота олиния. В таком случае нам нечего здесь рассиживаться. До сумерек остается не больше часа, сказала Анюта. Они взяли с собой туй сок под ягоду, у подножия осопей и обнажений всегда бывают заросли малины, и отправились в лес. Я весь день сегодня замечаю за тобой, Анюта, заговорил Губенцов, когда они отошли порядочно от бивуака что у тебя чем-то испорчено настроение. Он остановился против девушки, бережно взял ее за руку и вопросительно посмотрел в глаза. «Если это не душевная твоя тайна, то прошу объяснить, чем ты огорчена?» Анюта смущенно улыбнулась. Но сейчас же ее чуть скошенные глаза стали печальными. Она посмотрела мимо Дубенцова куда-то вдаль и проговорила. «Я удивляюсь, как ты мог заметить это. Мне кажется, что я по одному движению твоего мизинца могу узнать настроение. Так ты мне близка и понятна. Благодарю, Витя». «Я не хотела говорить тебе этого». Анюта замялась, погладила его жесткую кисть, рассеянно глядя куда-то мимо. «Так что же все-таки случилось?» «Вообще ничего серьезного. Я прошлой ночью видела нехороший сон. Она снова умолкла». «Вот она!» — весело воскликнул Дубенцов. «Так что же ты так огорчаешься, если это сон?» «Да, но он связан с явью. Ничего не понимаю». Я видела во сне стойбище вачу, будто в стойбище пришел пароход, и капитан на нем папа. Всем привезли подарки, а мне говорят, поскольку ты дочь капитана, то тебе лучший подарок, и ведут ко мне тебя. А ты бесшабашно смеешься, зубы у тебя сверкают, и идешь ты прямо ко мне. Я бросилась обнимать тебя. Потом почему-то испугалась, что тебя украдут, и попросила отвести тебя на пароход. «Только увели тебя, вдруг бежит ко мне Вача, бросается передо мной на колени и с плачем просит, чтобы я вернула тебя ей, что она нашла тебя где-то в тайге и без тебя не может жить, а я не отдаю, тогда она говорит, что я злой дух и чтобы я сейчас же уходила из туйбища, потом я будто гонялась за тобой, не могла к тебе прикоснуться, ты убегал, А какой-то голос говорил мне, «Это тебе в наказание за обиду, нанесенную вачи». Вот такая ерунда приснилась. Так что же все-таки испортило тебе настроение? То, что я отобрала тебя у вачи. Так, по-моему, и есть в действительности. Скажи, как ты думаешь, или, может быть, ты знаешь, любит она тебя? Поверь ей Богу, не знаю». «Относится она ко мне чисто по-товарищески, это я знаю. Никаких намеков, тем более разговоров на эту тему у нас не было». «Так тогда я скажу тебе, она тебя любит». «Откуда это известно?» — улыбнулся Дубенцов. «Из моих наблюдений, Виктор. Почетное место для твоей фотографии, раз». Вача смутилась, когда папа спросил в первый вечер прихода в стойбище о тебе и взял посмотреть твою фотографию. «Это два». Какими грустными глазами она провожала тебя из стойбище? это три. Девушка девушку в таких делах очень понимает. Какой же вывод из этого? Я не знаю, это меня мучает. Я бы сделала из этого такой вывод, Анюта. Выбросить из головы и забыть. Девушка она хорошая, это правда, но разве мало хороших девушек на свете? А ведь полюбишь только одну – «А что такое любовь?» «Чувство, которое я питаю к тебе», — Виктор рассмеялся в собственной находчивости, обняв Анюту за плечи. «Ладно, Виктор, пойдем быстрее». Но они уже были у цели. Лес поредел, и перед ними поднялся высокий, бороватый обрыв обнажения. У его подножия переплелись густые заросли малинника. Геологи оставили свои туиски у самого приметного куста и принялись обследовать обнажение». Нижняя его половина представляла себя однородную массу темно-серого мелкозернистого гранита. Как бы составляя второй этаж обнажения, вверху выступали смятые пласты осадочных пород, судя по внешнему виду, кристаллических известняков. «Интересное место!» — воскликнул Дубенцов. Изверженные породы подняли эти пласты и сильно метаморфозировали их. — Следовательно, здесь мы должны искать руды, — спросила Анюта. — Ведь они часто образуются на контактах изверженных и осадочных пород, особенно если последние представлены известняками. — Да, это мечта геолога — найти такие контакты, — говорил Дубенцов, карабкаясь сверх по трещине. — Ты, Анюточка, пока проследи подножья, а я попробую добраться до тех пластов. Трещина рассекла по вертикали весь обрыв, и шириной была не более полметра. Так что Дубенцову сравнительно легко удалось добраться до осадочных пород. Он долго не подавал голос с обрыва. Анюта тем временем осматривала подножье обнажения. Все дальше уходя в сторону, пока не достигла его границы. Дальше начинался пологий склон сопки, покрытый растительностью. Анюта стала взбираться вверх по грани обнажения. В эту сторону пласты осадочных пород были вдвое выше, чем по трещине, но девушка добралась до них, хватаясь за траву и выступы камней. Возле контакта изверженных и осадочных пород она присела на камень отдохнуть. Перед ней лежала на виду вся долина погруженной в вечерний покой. Виден был плот на реке дым костра над зелеными кущами леса. Долина быстро заполнялась вечерними сумерками. Лучи солнца задевали лишь вершины сопок противоположного берега. Анюта, пробираясь по обрыву, спешно принялась обследовать контакт. «Ого-го-го, Анюта!» — послышалась в вечерней тишине. «Кончай работу!» «Иду!» — отозвалась. Добицов еще и издали встретил ее радостным возгласом. «Нашел медный колчедан. Смотри, какая прелесть!» Он нес ей навстречу камень с детскую голову. Лицо геолога сияло от радости. На, смотри, а я пока светло зарисую обнажение. Как жаль, что мы должны спешить. Приходится бросать необследованный целый клад. Говоря это, он быстро набрасывал в тетрадь контур обнажения и отдельные пласты, тут же записывая характеристику пород. А что ты нашла? Он бегло перебрал образцы, принесенные анютой. Пардон. «А это что?» Он быстро достал перочинный нож и ногтем сделал царапину на серовато-темном, подернутом охристым налетом камни. «Голенит!» — воскликнула Анюта. «Ты права, но прямо в кладовую гор попали!» — торжествовал молодой геолог. «Нет, Анюточка, мы не можем здесь спешить. Будем плыть и обследовать каждое обнажение. Пусть уйдет на это лишняя неделя...» но зато мы привезем интересный геологический материал. Окончив работу, они взяли за руки и, довольные находками, зажигали к бивуаку. В их туисках вместо ягод лежали куски породы. «Вот так бы всю жизнь идти», — мечтательно говорила Анюта. «Что ж, этому никто не мешает», — отвечал Дубенцов, «а дорог у нас впереди много». «Витя...» «Дай я тебя поцелую», — засмеялась Анюта и, не дождавшись ответа, быстро коснулась губами его щеки.